за символи избирателей и тех инстанций, которые меня рекомендовали премьером и утверждали. «Скажите-ка, Рустем Исламович». Неторопливо, подыскивая слова, начал Воровин. «А почему вы так настойчиво поддерживали осужденного Геренкова? «Поддерживал. Я и сейчас его поддерживаю. Наша с ним методология сходится, а метод — основа мысли и поступка». «Я боюсь абстрактных формул».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 Не из правных хозяев, а именно из бедняцких горлопанов. Они, кстати, и стали во главе страны после ухода Хрущева. Тишь да гладь. Вот оно, без времени. И у меня возник следующий вопрос. Приводил ли Сталин выходцев из бесхозных крестьян к руководству рабочей державой осознанно? Или это произошло стихийно? Если это был осознанный политический маневр, тогда речь должна идти о термидоре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 Опричнина сладостно искала, кого бы потащить на плаху. Показания выбивали, людей пытали, мучили, унижали. Не потому ли Сталин попросил Эйзенштейна сделать фильм обывание? Далее я спрашиваю себя, каков был резон для Сталина уничтожать свет Красной Армии? Не только командование во главе с Тухачевским, Ехиром и Уборевичем, но даже командиров дивизий. ракосовский то чудом спасся.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 Нынешние борцы за демократию не очень-то слушают противную точку зрения. Сразу норовят прилепить ярлык. Воистину, демократии надо бы научиться. Не один год на это потребен. Поколение, как минимум. Практически я не согласен ни с одним из ваших положений, — заметил он. Но мне светит то, что вы размышляете салухе и не хотите ни к кому подлаживаться. Поэтому разрешите перейти к следующему вопросу. В чем вы согласны с осужденным Горенковым?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 А ответа пока нет. Если бы испанские и французские бизнесмены столько лет тратили на изучение и просчет документации, не видать бы им туристского бума, который даёт 40% государственного бюджета. Внес предложение ликвидировать в нашей республике овощные базы. Ненужный громоздкий посредник. Либо базы переходят со вхозу, заключившему прямой договор с торговлей, либо торговли. Пришлите документацию соображения о трудоустройстве персонала оптовых баз. Послал. Жду ответа. «Но ведь это саботаж перестройки», — сказал Воравин. «Фразы Иосифа Виссарионовича», — возразил я. «Легче всего вынести безапелляционный приговор. Но будет ли от этого польза делу? Я знаю наши министерства, главки, тресты. У людей множество разумных предложений, но молчат. От чего? Боятся? Или проситься на прием к премьеру? Нескромно? Раньше ждали вызова, но стало время реального дела. Не готовы, замерли».